Глава пятая. У Илюшиной постельки. В знакомой уже нам комнате, в которой обитало семейство известного нам отставного штабс-капитана Снегирёва, было в эту минуту и душно, и тесно от многочисленной набравшейся публики. Несколько мальчиков сидели в этот раз у Илюши, И хоть все они готовы были как из смуров отрицать, что помирил и свёл их с Илюшей Алёша, но это было так. Всё искусство его в этом случае состояло в том, что свёл он их с Илюшей одного за другим без стелячих нежностей, а совсем как бы ненарочно и нечаянно. Илюше же это принесло Огромное облегчение в его страданиях. Увидев почти нежную дружбу и участие к себе всех этих мальчиков, прежних врагов своих, он был очень тронут. Одного только красоты на недоставало, и это лежало на его сердце страшным гнётом. Если было в горьких воспоминаниях и люшечки нечто самое горчайшее, Да, это именно весь этот эпизод с Красоткиным, бывшим единственным другом его и защитником, на которого он бросился тогда с ножиком. Так думал и умненький мальчик Смуров, первый пришедший помириться с Илюшей. Но сам Красоткин, когда Смуров отдалённо сообщил ему, что Алёша хочет к нему прийти по одному делу, Тотчас же оборвал и отрезал подход, поручив Смурову немедленно сообщить Карамазову, что он сам знает, как поступать, что советов ни от кого не просит, и что, если пойдет к больному, то сам знает, когда пойти, потому что у него свой расчет. Это было еще недели за две до этого воскресенья. Вот почему Алёша и не пошёл к нему сам, как намеревался. Впрочем, он хоть и подождал, но однако же послал Смурова к Красуткину ещё раз и ещё раз. Но в оба эти раза Красуткин ответил уже самым нетерпеливым и резким отказом, передав Алёше, что если тот придёт за ним сам, то он за это никогда не пойдёт к Елюше. и чтобы ему больше не надоедали. Даже до самого этого последнего дня сам Смуров не знал, что Коля решил отправиться к Илюше в это утро. И только накануне вечером, прощаясь со Смуровым, Коля вдруг резко объявил ему, чтобы он ждал его завтра утром дома, потому что пойдет вместе с ним к Снегиревым, Но что бы не смел, однако же, никого уведомлять о его прибытии, так как он хочет прийти нечаянно. Смуров послушался. Мечта же о том, что он приведет пропавшую жучку, явилась у Смурова на основании раз брошенных мельком слов Красоткиным, что «ослы они все». они не могут отыскать собаку, если только она жива. Когда же смуров рока, выждав время, намекнула своей догадкой на счёт собаки Красуткину, тот вдруг ужасно взлился. Что я за осёл, чтобы искать чужих собак по всему городу, когда у меня свой перезвон и можно ли мечтать, чтобы собака, проглотившая булавку, осталась жива. Для оченежности больше ничего. Между тем, Илюша уже недели 2, как почти не сходил со своей постели в углу у Образов. В класс же не ходил с того самого случая, когда встретился с Алёшей и укусил ему палец. Впрочем, Он с того же дня и захворал, хотя ещё с месяц мог кое-как ходить изредка по комнате и в сенях, изредка вставая с постели. Наконец совсем обессилел, так что без помощи отца не мог двигаться. Отец трепетал над ним, перестал даже совсем пить. Почти обезумел от страха, что умрёт его мальчик. И часто, особенно после того, как проведет, бывало, его по комнате под руку и уложит опять в постельку, вдруг выбегал в сене, в темный угол и, прислонившись лбом к стене, начинал рыдать каким-то заливчатым, сотрясающимся плачем, давя свой голос, чтобы рыдания его не было слышно у Илюшечки. Возвращаясь же в комнату, начинал обыкновенно чем-нибудь развлекать и утешать своего дорогого мальчика. Рассказывал ему сказки, смешные анекдоты или представлял из себя разных смешных людей, которых ему удавалось встречать. Даже подражал животным, как они смешно воют или кричат. Но и Люша очень не любил, когда отец коверкался и представлял из себя шута. Мальчик хоть и старался не показывать, что ему это неприятно, но с болью сердце осознавал, что отец в обществе унижен. И всегда неотвязно вспоминал о мочалке и о том страшном дне. Ниночка Безногая, тихая и кроткая сестра Илюшечки тоже не любила, когда отец скаверковался. Что же до Варвары Николаевны, то она давно уже отправилась в Петербург слушать курсы. Зато пола умная маменька очень забавлялась и от всего сердца смеялась, когда её супруг начнёт бывало что-нибудь представлять или выделывать какие-нибудь смешные жесты. Этим только её и можно было утешить. Во всё же остальное время она беспрерывно брюзжала и плакалась, что теперь все её забыли, что её никто не уважает, что её обижают и прочь и прочь. Но в самые последние дни и она вдруг как бы всё переменилось. Она часто стала смотреть в уголок на Илюшу, и стала задумываться стала гораздо молчаливее притихла и если принималась плакать то тихо чтобы не слыхали штабс-капитан с горьким недоумением заметил эту в ней перемену посещение мальчиков ей сначала не понравились и только щердили её Но потом весёлые крики и рассказы детей стали развлекать и её. И до того, под конец ей понравилось, что перестань ходить эти мальчики, она бы затосковала ужасно. Когда дети что рассказывали или начинали играть, она смеялась и хлопала в ладошки, и иных подзывала к себе и целовала. Мальчика Смурова полюбила особенно. Что же до штабс-капитана, то появление в его квартире детей, приходивших веселить Люшу, наполнило душу его с самого начала восторженной радостью и даже надеждой, что и Люша перестанет теперь тосковать и, может быть, от того скорее выздоровеет. Он ни одной минуты до самого последнего времени не сомневался несмотря на весь свой страх за Илюшу, что его мальчик вдруг выздоровеет. Он встречал маленьких гостей с благоговением, ходил около них, услуживал, готов был их на себе возить и даже впрям начал было возить. Но Илюше эти игры не понравились и были оставлены. стал для них покупать гостинцев, пряничек, орешков, устраивал чай, намазывал бутерброды. Надо заметить, что во всё это время деньги у него не переводились. Тогдашние 200 рублей от Екатерины Ивановны он принял точь в точь по предсказанию Алёши. А потом Екатерина Ивановна и, разузнав подробнее об их обстоятельствах и о болезни Илюши, сама посетила их квартиру, познакомилась со всем семейством и даже сумела очаровать полоумную штабс-капитаншу. С тех пор рука ее не оскудевала, а сам штабс-капитан, подавленный ужасом при мысли, что умрет его мальчик, забыл свой прежний гонор и смиренно принимал подаяние. Всё это время доктор Герценштубе по приглашению Екатерины Ивановны ездил постоянно и аккуратно через день к больному, но толку от его посещений выходило мало, а пич калон его лекарствами ужасно. Но зато в этот день, то есть в это воскресенье утром У штабс-капитана ждали одного нового доктора, приезжевого из Москвы и считавшегося в Москве знаменитостью. Его нарочно выписала и пригласила из Москвы Екатерина Ивановна за большие деньги, не для илюшечки, а для другой цели, о которой будет сказано ниже и в своём месте. Но уж так как он прибыл, то и попросила его навестить Илюшечку о чём штабс-капитан был заранее предупреждён а прибытие же Коли Красоткина он не имел никакого предчувствия хотя уже давно желал чтобы пришёл наконец этот мальчик по которому так мучился его Илюшечка в то самое мгновение Когда Красоткин отворил дверь и появился в комнате, все: штабс-капитан и мальчики, столпились около постельки больного и рассматривали только что принесённого крошечного меделянского щенка, вчера только родившегося, но ещё за неделю заказанного штабс-капитаном, чтобы развлечь и утешить Илюшечку. счетовсковавшего, обесчезнувшей и, конечно, уже погибшей Жучки. Но и Люша, уже слышавший и знавший ещё за 3 дня, что ему подарят маленькую собачку, и не простую, а настоящую медельянскую, что, конечно, было ужасно важно. Хотя и показывал из тонкого и деликатного чувства, что рад подарку, но все И отец, и мальчики ясно увидели, что новая собачка, может быть, только еще сильней шевельнула в его сердечке воспоминания о несчастной им замученной жучке. Щеночек лежал и копошился подле него, и он, болезненно улыбаясь, гладил его своею тоненькою, бледненькою, высохшую ручкой.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 Произошло видимое волнение. Мальчики расступились и стали по обе стороны постельки, так что вдруг открыли всего плюшечку. Штабс-капитан стремительно бросился навстречу Коле. Пожалуйте, пожалуйте, дорогой гость, залепетал он ему. Плюшечка, господин Красоткин к тебе пожаловал. Но Красоткин, наскоро подав ему руку,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 и не дают ей поглядеть на новую собачку. И через случайно вежливо шаркнул пред нею ножкой, а затем, повернувшись к книжечке, отдал и ей когдами такой же поклон. Этот вежливый поступок произвёл на больную даму необыкновенно приятное впечатление. Вот и видно сейчас хорошо воспитанного молодого человека.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 Он приподнялся на кроватке и пристально-пристально посмотрел на колю. Тот не видал своего прежнего маленького друга уже месяца два, и вдруг остановился пред ним совсем поражённый. Он и вообразить не мог, что увидит такое похудевшие и пожелтевшие личико, такие горящие в лихорадочном жару.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 Как поживаешь? Но голос его присёкся. Развязности не хватило. Лицо как-то вдруг передёрнулось, и что-то задрожало около его губ. Илюша болезненно ему улыбался, всё ещё не в силах сказать слова. Коля вдруг поднял руку и провёл для чего-то своей ладонью по волосам Илюши. Что это у тебя новый щенок? вдруг самым бесчувственным голосом спросил Коля. "Да", ответила Люша длинным шёпотом, задыхаясь. "Чёрный нос, значит, из злых, из ципных", важно и твёрдо заметил Коля, как будто всё дело было именно в щенке и в его чёрном носе. Но главное было в том, что он всё ещё изо всех сил старался побороть в себе чувство, чтобы не заплакать как маленький. И всё ещё не мог побороть. Порастёт, придётся посадить на цепи, уж я знаю. Он огромный будет, воскликнул один мальчик из толпы. Известно, Медюлянский, огромный. Вот и это телёнка. Раздалось вдруг несколько голосков. Телёнка с настоящего телёнка подскочил штабс-капитан. Я нарочно отыскал такого, самого-самого злющего. И родители его тоже огромные, самые злющие. Вот этики от полуростом. Прищеттис Вот здесь, на кроватке у Илюши, а не тут здесь на лавку. Милости просим, гость дорогой, гость долгожданный. С Алексеем Фёдоровичем изволили прибыть. Красоткин присел на постельке в ногах у Илюши. Он хоть может быть и приготовил дорогой, с чего развязно начать разговор, но теперь решительно потерял Нетку. Нет, я с Перезвоном. У меня такая собака теперь, Перезвон. Славянское имя. Там ждёт, свиснет и влетит. Я тоже с собакой, обратился он вдруг к Илюше. Помнишь старик Жучку? Вдруг окрел он его вопросом. Личико Илюшечки перекосилось. Он страдальчески посмотрел на Колю.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 На пристель, на пристель, насмотрел ещё раз на Колю. Алёша, поймав взгляд Колю, изо всех сил опять закивал ему, но тот снова отвёл глаза, сделав вид, что и теперь не заметил. Забежала куда-нибудь и пропала. Как не пропасть после такой закуски? Бесжалостно резал Коля, а между тем сам как будто Да стал от чего-то задыхаться. Вы меня зато перезвон славянское имя. Я к тебе привёл. Не надо, проговорил вдруг Илюшечка. Нет, нет, надо. Непременно посмотри. Ты развлечёшься. Я нарочно привёл. Такая же лохматая, как и та. Вы позволите сюда мне позвать сюда мою собаку?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 и собака став на задние лапы, вытянулась прямо пред постелькой Илюши. Произошло нечто некем не ожиданное. Илюша вздрогнул и вдруг силой двинулся весь вперёд, нагнулся к перезвону и как бы замирая осмотрел на него. Это жучка, прокричал он вдруг на треснутым от страдания и счастья голоском. А ты думал, кто? Звонким, счастливым голосом изо всей силы завопил красоткин и нагнувшись к собаке обхватил её и приподнял к Елюше: "Гляди, старик, видишь глаз кривой и левое ухо надрезано. Точь в точь те приметы, как ты мне рассказывал".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 и с сияющим от восторга лицом. Илюша же и говорить не мог. Он смотрел на Колю своими большими и как-то ужасно выкатившимися глазами, с раскрытым ртом и побледнев, как полотно. И если бы только знал, не подозревавший ничего Красоткин, Как мучительно и убийственно могла влиять такая минута на здоровье больного мальчика, то ни за что бы не решился выкинуть такую штуку, какую выкинул. Но в комнате понимал это может быть лишь один Алёша. Что же, до штабс-капитана, то он весь как бы обратился в самого маленького мальчика. «Жучка! Так это жучка!» — выкрикивал он блаженным голосом. «Илюшечка, ведь это жучка! Твоя жучка! Маменька, ведь это жучка!» Он чуть не плакал. «А я-то и не догадался!» — гурисно воскликнул Смуров. «Ай, да красотки! Я говорил, что он найдет жучку! Вот и нашел! Вот и нашел!» Радостно отозвался ещё кто-то. Молодец, Красоткин, прозвенел третий голосок. Молодец! Молодец! Закричали все мальчики и начали аплодировать. Достойьте! «Да стойте! стойте Силил со всех перекричать Красоткин. Я вам расскажу, как это было. Штука в том, как это было, а не в чём другом. Ведь я его разыскал, затащил к себе и тотчас же спрятал и дом на замок и никому не показывал до самого последнего дня. Только один Смуров узнал 2 недели назад, но я уверил его, что это перевон, и он не догадался. А я в антракте научил Жучку всем наукам. Вы посмотрите, посмотрите только, какие он штуки знает. Для того и учил, чтоб уж привезть к тебе, старик, обученного гладкого. Вот, дескать, старик, какая твоя жучка теперь. Да нет ли у вас какого-нибудь кусочка говядинки? Он вам сейчас одну такую штуку покажет, что вы со смеху упадёте. — Говядинкий кусочек. Но неужели же его у вас нет? Штабс-капитан стремительно кинулся через сеню в избу к хозяевам, где варилось и штабс-капитанское кушанье. Коля же, чтобы не терять драгоценного времени, отчаянно спеша крикнул перезвону «Умри!». Тут вдруг завертелся лёк на спину и замер неподвижно всеми четырьмя своими лапками вверх. Мальчики смеялись, и Лёша смотрел с прежней страдальческой своей улыбкой, но всеж больше понравилось, что умер перезвон маменки. Она расхохоталась на собаку и принялась щелкать пальцами и звать «Перезвон! Перезвон!» «Ни за что не подымется! Ни за что!» Победоносно и справедливо гордясь, прокричал Коля. «Хоть весь свет кричи! А вот я крикну, и в один миг вскочит! Исси! Перезвон!» собака вскочила и принялась прыгать в вижа от радости. Штабс-капитан вбежал с куском варёной говядины. Не горяча, торопливо и деловито осведомился Коля, принимая кусок. Нет, не горяча. Это собаки не любят горячего. Смотри-ка же все. Илюшечка, смотри. Да смотри же, смотри, старик. Что же ты не смотришь? Хил я привёл, а он не смотрит. Новая штука состояла в том, чтобы неподвижно стоящей и протянувшей свой нос собаке положить на самый нос лакомый кусочек говядины. Несчастный пёс, ни не шевелясь, должен был простоять с куском на носу, сколько велит хозяин. Не двинуться, не шевельнуться, хоть полчаса. Но перезвона выдержали только самую маленькую минутку. «Пиль!» — крикнул Коля, и кусок в один миг перелетел с носу в рот перезвона. Публика, разумеется, выразила восторженное удивление. И неужели? Неужели вы из-за того только, чтобы обучить собаку, всё время не приходили, и воскликнул с невольным укором Алёша. Именно для того, прокричал простодушнейшим образом Коля. Я хотел показать его во всём блеске. Перезвон-перезвон защёлкал вдруг своими худенькими пальчиками, и Люша маня собаку Да чего тебе? Пусть он к тебе на постель сам вскочит. Ищи, перезвон стукнул ладонью по постели. Коля, и перезвон как стрела влетел к Илюше. Тот стремительно обнял его голову обеими руками, а Перезвон мигом облизал ему за это щёку. Илюшечка прижался к нему, протянулся на постельке, И спрятал от всех в его каса мате и шерсти своё лицо. Господи! Господи, восклицал штабс-капитан. Коля прищело опять на постельке Лёше. Лёшуша, я тебе могу ещё одну штуку показать. Я тебе пушечку принёс. Помнишь, я тебе ещё тогда говорил про эту пушечку? А ты сказал, ах, как бы и мне ее посмотреть? Ну вот, я теперь и принес. И Коля, торопясь, вытащил из своей сумки свою бронзовую пушечку. Торопился он потому, что уж сам был очень счастлив. В другое время так выждал бы, когда пройдет эффект, произведенный перезвоном. Но теперь поспешил, презирая всякую выдержку. Уж и так счастливы. Так вот вам и еще счастье. Сам уж он был очень упоем. Я эту штучку давно уже у чиновника Морозова наглядел. Для тебя, старик, для тебя. Она у него стояла даром. От брата ему досталось. Я и выменял ему на книжку, Искап и на шкафа. Родственник Магомета или целительное дурачество. 100 лет книжки забыбённая. В Москве вышла, когда ещё цензуры не было. Поморозов да этих штучек охотник ещё поблагодарил. Пушечку Коля держал в руке пред всеми, так что все могли видеть и наслаждаться. Илюша приподнялся, и продолжая правой рукой обнимать перезвона с восхищением разглядывал игрушку эффект дошёл до высокой степени когда Коля объявил что у него есть и порох и что можно сейчас же и выстрелить если это только не обеспокоит дам Маменька немедленно попросила, чтоб ей дали поближе посмотреть на игрушку, что тотчас и было исполнено. Бронзовая пушечка на колесках ей ужасно понравилась, и она принялась ее катать на своих коленях. На просьбу о позволении выстрелить отвечала самым полным согласием, не понимая, впрочем, о чем ее спрашивают. Коля показал порох и дробь. Штабс-капитан, как бывший военный человек, сам распорядился зарядом, всыпав самую маленькую порцию пороху, дробь же попросил отложить до другого раза. Пушку поставили на пол, дулом в пустое место, втиснули в затворку три порошинки и зажгли спичкой. произошёл самый блистательный выстрел маменка вздрогнула было но тут же засмеялась от радости мальчики смотрели с молчаливым торжеством но более всего блаженствовал смотря на Илюшу штабс-капитан коля поднял пушечку и немедленно подарил её Илюше вместе с дробью и с порохом. Это я для тебя, для тебя давно приготовил, повторил он ещё раз вполнате счастья. Ах, подарите мне. Нет, подарите пушечку лучше мне, вдруг точно маленькая начала просить маменка. Лицо её изобразило горестное беспокойство от боязни, что ей не подарят. Коля смутился, Стабс-капитан беспокойно заволновался мамочка. Мамочка, подскочил он к ней. Пушечка твоя, твоя, но пусть она будет у Илюши, потому что ему подарили. Но она всё равно что твоя, илюшечка всегда тебе даст поиграть. Она у вас пусть будет общая, общая. Нет, не хочу, чтоб общие. Нет, чтобы совсем моя была, а не Илюшина, продолжала маменка, приготовляясь уже совсем заплакать. Мама, возьми себе. Вот, возьми себе, крикнул вдруг Илюша Красоткин. Можно мне её маме подарить? обратился он вдруг с молящим видом к Красоткину, как бы боясь, что бы тот не обиделся. Что он его подарок другому ударит? Совершенно возможно. Тут же согласился красоткин и взяв пушечку из рук Илюши, сам и передал её самым вежливым поклоном маменке. Та даже расплакалась от умиления. Илюшечка милый, вот кто мамочку свою любит, умилённо воскликнула она. и немедленно опять принялась катать пушку на своих коленях. — Маменька, дай я тебе ручку поцелую! — подскочил к ней супруг и тотчас же исполнил намерение. — И кто еще самый милый молодой человек? Так вот этот добрый мальчик! — проговорила благодарная дама, указывая на Красоткина. — А пороху я тебе, Илюша, теперь... Сколько угодно буду носить. Мы теперь сами порох делаем. Боровиков узнал состав. Двадцать четыре части селитры, десять серы и шесть березового угля. Все вместе столочь, влить воды, смешать в мякоть и протереть через барабанную шкуру. Вот и порох. Мне Смуров про ваш порох уже говорил, — А только папа говорит, что это ненастоящий порох, — отозвался Илюша. — Как ненастоящий? — покраснел Коля. — У нас горит. — Я, впрочем, не знаю. — Нет-с, я ничего-с, — подскочил вдруг с виноватым видом штабс-капитан. — Я, правда, говорил, что настоящий порох не так составляется. Но это ничего-с, можно и так-с. Не знаю, вы лучше знаете. Мы в помадной каменной банке зажгли, славно горел, весь горел. Даже маленькая сажа осталась. Но ведь это только мякоть, а если протереть через шкуру? А впрочем, вы лучше знаете. Я не знаю. Хабулки на отец выдрал за наш порох. Ты слышал? Обратился он вдруг к Илюше. Слышал? Ответил ему Лёша, он с бесконечным интересом и наслаждением слушал Колю. Мы целую бутылку пороху заготовили, он под кроватью и держал. Отец видал взорвать, говорит, может. Да и высики вот тут же. Хотел в гимназию на меня жаловаться. Теперь со мной его не пускают. Теперь со мной никого не пускают. Смурова тоже не пускают. — У всех прославился. — Говорят, что я отчаянный, — презрительно усмехнулся Коля. — Это все с железной дороги здесь началось. — Ах, мы слышали и про этот ваш пассаж! — воскликнул штабс-капитан. — Как это вы там пролежали? И неужели вы так ничего совсем не испугались, когда лежали под поездом? Страшно вам было-с? Штабс-капитан ужасно лисил пред Колей. — Не особенно, — небрежно отозвался Коля. — Репутацию мою пуще всего здесь этот проклятый гусь подкузмил, — повернулся он опять к Илюше. Но, хоть он и корчил, рассказывая небрежный вид, все еще не мог совладать с собою и продолжал как бы сбиваться с тону. Ах, я и прогуся слышал, засмеялся все я-я и Люша. Мне рассказывали, да я не понял, неужто тебя у судьи судили? Самая безмозглое штука, самая ничтожная, из которой целого слона по обокновению у нас сочинили, начал развязно Коля. Это я раз тут по площади шёл, А как раз пригнали гусей. Я остановился и смотрю на гусей. Вдруг один издешний парень, Вишнеков, он теперь у плотникавых расшильным служит, смотрит на меня, да и говорит: "Ты чего на гусей глядишь?" Я смотрю на него: "Глупая круглая харя. Парню 20 лет. Я знаете, никогда не отвергаю народа. Я люблю с народом. — Мы отстали от народа. Это аксиома. — Вы, кажется, изволите смеяться, Карамазов? — Нет, боже, сохрани, я вас очень слушаю. К самым простодушнейшим видам отозвался Алеша, и мнительный Коля мигом ободрился. — Моя теория, Карамазов, ясна и проста, — опять радостно заспешил он тотчас же. Я верю в народ и всегда рад отдать ему справедливость, но отнять не балуя его. Это синеква, непременное условие. Да ведь я про гуся. Вот обращаюсь я к этому дураку и отвечаю ему, а вот думаю, о чём гусь думает. Кледит он на меня совершенно глупо, а о чём говорит гусь думает? «А вот видишь, — говорю, — телега с овсом стоит. Из мешка вез сыплется, а гусь шею протянул под самое колесо. И зерно клюет, видишь? Это я очень навижу, — говорит. Ну так вот, — говорю, — если эту самую телегу чуточку теперь тронуть вперед, перережет гусю шею колесом или нет? Беспременно, — говорит, — перережет». а сам уж ухмыляется во весь рот, так весь и растаял. — Ну так пойдем, — говорю парень, — давай, — давай, — говорит. И недолго нам пришлось мастерить. Он этак непременно около узды стал, а я сбоку, чтобы гуся направить. А мужик на ту пору зазевался, говорил с кем-то, так что мне совсем и не пришлось направлять. прямо гусь сам с собой так и вытянул шею за всом под телегу под самое колесо я мигнул парень он дёрнул и крэк так и переехала гусю шею пополам и вот надо ж так что в ту ж секунду все мужики увидали нас ну и заголдěli разом это ты нарошно нет не нарошно Нет нарошно, ну, голдят к мировому, захватили меня, и ты тут дескать был, ты подсоблял, тебя весь базар знает. А меня действительно почему-то весь базар знает, прибавился малюби в околе. Потянулись мы все к мировому, несут и гуся, смотрю, а парень мой струсил и заревел. Право ревёт как баба. А гуртовщик кричит: "Э, таким манерам их гусей сколько угодно передавить можно. Ну, разумеется, свидетель." Мировой мигом кончил. За гуся отдать гуртовщику рубль, а гуся пусть парень берёт себе. Да впредь, чтобы таких штук отнюдь не позволять себе. А парень всё ревёт, как баба: "Это не я", говорит. — Это он меня наустил, да на меня и показывает. Я отвечаю с полным хладнокровием, что я отнюдь не учил, что я только выразил основную мысль и говорил лишь в проекте. Мировой Нефедов усмехнулся. — Да и рассердился сейчас на себя за то, что усмехнулся. — Я о вас, — говорит мне. Сейчас же вашему начальству аттестую, чтобы вы в такие проекты впредь не пускались, вместо того, чтобы за книгами сидеть и уроки ваши учить. Начальству-то он меня не аттестовал, это шутки, но дело действительно разнеслось и достигло ушей начальства, уши-то ведь у нас длинные. Особенно поднялся классик Колбашников. Да Дорданелов опять отставал. А Колбашников жёл теперь у нас на всех, как зелёный осёл. Ты, Илюша, слышал, он ведь женился, взял у Михайловых приданого 1000 рублей, а невеста рыла ворот первой руки и последней степени. Третий классники тот чержи эпиграмму сочинили. А раз и лость третьеклассников, что женился Нерях о колбасников. Ну и там дальше очень смешно. Я тебе потом принесу. Я про Дардонелло ничего не говорю. Человек с познаниями, с решительными познаниями. Я таких я уважаю, и вовсе не из-за того, что меня отстоял. Однако ж ты сбил его на том, кто основал Трою. вернул вдруг Смуров, решительно гордясь в эту минуту Красоткиным. Очень уж ему понравился рассказ про гуся. Не уж-то так из Билис, вежливо подхватил штабс-капитан. Это про то, кто основал Троян. Это мы уже слышали, что с Билис. Илюшечка мне тогда же и рассказал. Вон папа всё знает. — Лучше всех у нас знает, — подхватил и Илюшечка. — Он ведь только прикидывается, что он такой, а он первый у нас ученик по всем предметам. Илюша с беспредельным счастьем смотрел на Колю. — Ну, это о трое вздор, пустяки. Я сам этот вопрос считаю пустым, — с горделивою скромностью отозвался Коля. Он уже успел вполне войти в тон, хотя, впрочем, был и в некотором беспокойстве. Он чувствовал, что находится в большом возбуждении, и что о гусе, например, рассказал слишком уж от всего сердца. А между тем Алеша молчал все время рассказа и был серьезен. А вот самолюбивому мальчику мало-помалу начало уже с крести по сердцу не от того ли где он молчит что меня презирает думая что я его похвалы ищу в таком случае если он осмеливается это думать то я я считаю этот вопрос решительно пустым отрезал он ещё раз горделиво а я знаю кто основал трою Вдруг проговорил совсем неожиданно один доселе ничего почти ещё не сказавший мальчик, молчаливый и, видимо, застенчивый, очень собою хорошенький, лет 11, по фамилии Карташов. Он сидел у самых дверей. Коля с удивлением и важностью поглядел на него. Дело в том, что вопрос, кто именно основал Трою, решительно обратился во всех классах в секрет и чтобы проникнуть его надо было прочесть у Смарагдова но Смарагдова ни у кого кроме Коли не было и вот раз мальчик Карташов потихоньку когда Коля отвернулся по Скори развернул лежавшего между его книгами Смарагдова и прямо попал на то место, где говорилось об основателях Трои. Случилось это довольно уже давно, но он всё как-то конфузился и не решался открыть публично, что и он знает точно о Валтрое. Опасаясь, чтобы не вышло чего-нибудь и чтобы не сконфузил его как-нибудь за это Коля. А теперь вдруг почему-то не утерпел и сказал: Да и давно ему хотелось. Но кто же основал? Надменно и свысока повернулся к нему Коля, уже по лицу угадав, что тот действительно знает, и, разумеется, тотчас же приготовившись ко всем последствиям. В общем, настроение произошло, что называется, диссонанс. Трою основали Тевкр «Дардан, Иллюз и Трос!» Разом отчеканил мальчик и в один миг весь покраснел. Так покраснел, что на него жалко стало смотреть. Но мальчики все на него глядели в упор, глядели целую минуту. А потом вдруг все эти глаза, глядящие в упор, разом повернулись к Коле. Тот, с презрительным хладнокровием, всё ещё продолжал обмеривать взглядом дерзкого мальчика. То есть, как же это они основали? Удостоил он наконец проговорить. Да и что значит вообще основать город или государство? Что же они, пришли и по кирпичу положили, что ли? Раздался смех. Виноватый мальчик из розового встал, пунцовым. Он молчал. Он готов был заплакать. Коля выдержал его так ещё с минутку. Чтобы толковать о таких исторических событиях, как основание национальности, надо прежде всего понимать, что это значит, строго отчеканил он в назидание. Я, впрочем, не придаю всем этим бабьим сказкам важности. Да и вообще всемирную историю не весьма уважаю, прибавил он вдруг небрежно, обращаясь уже ко всем вообще. Эта всемирную-то историю с, с каким-то вдруг испугом осведомился штабс-капитан. Да, всемирную историю, изучение ряда глупостей человеческих это только я Уважаю одну математику и естественные сфарсил Коля и мельком глянул на Алёшу. Его только одного мнения он здесь и боялся. Но Алёша всё молчал и был всё по-прежнему серьёзен. Если бы сказал что-нибудь сейчас Алёша, на том бы оно и покончилось. Но Алёша смолчал. А молчание его могло быть презрительным, и Коля раздражился уже совсем. «Опять эти классические теперь у нас языки, одно сумасшествие и ничего больше. Вы опять, кажется, не согласны со мной, Карамазов?» «Не согласен», — сдержанно улыбнулся Алёша. «Классические языки?» Если хотите всё моё о них мнение. Это полицейская мера. Вот для чего единственно они заведены. Мало помалу начал вдруг опять задыхаться Коля. Они заведены потому что скучны и потому что атупляют способности. Было скучно. Так вот как сделать, чтобы ещё больше было скуки. Было бестолково. Как сделать, чтобы стало еще бестолковее? Вот и выдумали классические языки. Вот мое полное о них мнение, и надеюсь, что я никогда не изменю его. И резко закончил Коля. На обеих щеках его показалось по красной точке румянца. «Это правда!» Звонким и убежденным голоском согласился вдруг прилежно слушавший Смуров. «А сам первый по латинскому языку!» — вдруг крикнул из толпы один мальчик. «Да, папа, он сам говорит, а сам у нас первый по латинскому в классе!» — отозвался и Илюша. «Что ж такое?» — счел нужным оборониться Коля, хотя ему очень приятно была и похвала латынь я зубрю потому что надо потому что я обещался матери кончить курс а по-моему за что взялся то уж делать хорошо но в душе глубоко презираю клощицы змы всю эту подлость не соглашаетесь карамазов ну зачем же подлость усмехнулся опять алёша — Да помилуйте, ведь классики все переведены на все языки. Стало быть, вовсе не для изучения классиков понадобилась им латынь, а единственно для полицейских мер и для отупления способностей. Как же после того не подлость? — Ну кто вас этому всему научил? — воскликнул удивленный наконец Алеша. Во-первых, я и сам могу понимать без научения. А во-вторых, знаете, вот это же самое, что я вам сейчас толковал про переведённых классиков. Говорил вслух всему третьему классу сам преподаватель колбашников. Доктор приехал, воскликнула вдруг всё время молчавшая Ниночка. Встретительно к воротам дома подъехала принадлежавшая госпоже Хохлаковой карета. Штабс-капитан, ждавший всё утро доктора, сломя голову бросился к воротам встречать его. Маменка подобралась и напустила на себя важности. Алёша подошёл к Юше и стал управлять ему подушку. Ниночка из своих кресел с беспокойством следила за тем, как он направляет по щеку. Мальчики торопливо стали прощаться. Некоторые из них пообещались зайти вечером. Коля крикнул перезвона, и тот соскочил с постели. Я не уйду, не уйду, проговорил в попыхах Коля и Люша. Я пережду в сенях и приду опять, когда уедет доктор. «Приду с перезвоном!» Но доктор уже входил. Важная фигура в медвежьей шубе, с длинными темными бакенбардами и с глинцевито выбритым подбородком. Ступив через порог, он вдруг остановился, как бы опешив. Ему верно показалось, что он не туда зашел. «Что это? Где я?» — пробормотал он, Не скидая с плеч шубы и не снимая котиковой фуражки с котиковым же козырьком с своей головы. Толпа, бледность комнаты, развешенное в углу на верёвке бельё сбили его с толку. Штабс-капитан согнулся перед ним в три погибели. Вы здесь, здесь, барматалон подобострастно. Вы здесь. — У меня с... вам... ко мне с... — Снегирев! — произнес важно и громко доктор. — Господин Снегирев, это вы? Это я с... — А-а-а! Доктор еще раз брезгливо оглядел комнату и сбросил с себя шубу. Всем в глаза блеснул важный орден на шее. Штабс-капитан подхватил на лету шубу, А доктор снял фуражку. Где же пациент? спросил он громко и настойчиво.